ВИДЕНИЕ Хромов посмотрел по карте, где находится названное Чижиком место. В дороге расспросил местных жителей, и действительно, больной не ошибся. Неподалеку от станции Азарова на обочине был пригорок. От него шла прямая дорога в деревню Глушково. На подъезде к ней одиноко стояла старенькая неприметная часовенка. «Кажется, нашел», — с облегчением выдохнул сыщик. служивый «Останови здесь и жди меня», — сказал он кучеру. «Слушаюсь, барин». Михаил Платонович смело направился к часовне. Дверь не была заперта, что очень обрадовала сыщика. Он вошел в помещение. С порога его оглушила мертвая тишина и обдало сильным жаром от копоти догоравших свечей. Хромов огляделся по сторонам и в глубине алтаря увидел священника. Чёрная, длинная, свободная ряса гармонично сочеталась с красивой белой шевелюрой, спадавших на плечи седых шёлковых волос. Тонкие черты и умиротворённое выражение лица священнослужителя говорили, что он пребывает в тихой молитве. Батюшка не произносил вслух слова. По очертаниям и движению губ возникло понимание. Пастырь молился. На расстоянии трудно было считывать слова — Хромов решил обождать в сторонке, не мешая священнику. Когда же тот, завершив, перекрестился и спустился с алтаря, мгновенно поднял глаза, и их взгляды встретились. Сыщик приблизился. «Отец Александр, здравствуйте!» «И вам здравия, сын мой!» «Я приехал к вам по служебным делам. Отрекомендуюсь. Михаил Платонович Хромов. К вашим услугам!» Сыщик протянул священнику свое удостоверение. Пастырь опустил взгляд в документ. «Сын мой, что вам угодно узнать? Вы сами видите, жизнь священнослужителя далека от мирских забот и хлопот. Я нигде не бываю, только служу. Вряд ли буду вам полезен». «Отец Александр, я приехал к вам не для того, чтобы снимать показания. Цель моя иная. Если позволите, побеседуем мирно, я покину это благословенное место». «Без вас мне не продвинуться дальше в расследовании». «Спрашивайте. Буду знать, отвечу. Она нет и суда нет». В вашей часовне несколько лет тому назад должна была состояться церемония венчания. Вернее, она началась, но не была завершена. Жених заранее обо всём договорился с вами, но в самый ответственный момент церемонии в часовню ворвался отец невесты, и вы вынуждены были прервать обряд. «Помните?» Хромов заострил внимание на реакции батюшки. Пастырь засуетился, занервничал, его лицо преобразилось, сжалось в болезненной гримасе, и священник прикрыл глаза, чтобы не закричать от душевной боли. «Простите, вам плохо? Пойдемте, я помогу вам присесть!» Сыщик сопроводил отца Александра в резницу и усадил на стол. «Прошу меня простить, что явился причиной ухудшения вашего самочувствия. сын мой Вашей вины нет в том, что Господь не спасал мне испытания которое оказалось не по силам, стало быть, заслужил. Старец предупреждал меня, а я ослушался, вот и поплатился. «Простите, о каком старце вы речь ведете?» «Присядьте», — еле слышно произнес пастырь. «Дайте мне одно мгновение, дух перевести». Хромов замер. Он нутром чувствовал, что сейчас... узнает секрет священника который тут припрятал в глубокой потайной нише души и носил в себе все последние годы в тот день нагрянули трескучие морозы мы стояли на пороге великого праздника недели две оставалось до рождества христова после обычной службы подошел ко мне молодой человек прилично одетый приятный наружности скромный и вежливо попросил аудиенции я пригласил его сюда Мы побеседовали. Он объяснил мне, что безумно влюблён в свою избранницу. Она ответила ему взаимностью, но у неё оказался отец-деспот, который свёл свою супругу в могилу и продолжал издеваться над дочерью. Жених имел дом и содержание. Молодые решили обвенчаться без ведома отца девушки и уехать в усадьбу к жениху. Он очень просил меня о помощи и был довольно убедителен в своих доводах. Я не увидел ничего предусудительного в его просьбе и согласился. После нашей беседы я долго не мог уснуть. промучился всю ночь. Наконец, под утро сон сморил меня. А во сне ко мне явился старец Филарет и настоятельно убеждал. «Обряд венчания ты должен провести в сочельник». Помню, возразил ему. «Отец Филарет, по законам церкви в Рождество не полагается совершать такие обряды». Противился я. Случай исключительный. Если успеешь в сочельник, все пройдет гладко, ровно на венчании, и подаришь молодым счастье. Не успеешь — беда свершится. Не успел я переспросить его ни о чем более, исчез старец и больше не являлся мне. Неопределенность пугала. Весь день я места себе не находил, искал выход. В замешательстве ослушался я святого старца И получил смятение и муку мученическую в душе на долгие годы И девочку-бедняжечку сделал несчастной В тот день, когда сорвался план молодых Так горько и больно мне было смотреть на нее Душа рвалась в клочья Сочувствую вам искренне Печальная история Батюшка сидел, сраженный воспоминаниями, страдальчески опустив голову и мысленно сокрушался. Сыщик не мешал ему. Немного погодя, священник продолжил. С именем старца Филарета связана страшная история. У церковных служителей принято считать, что святой старец — предсказатель горестных событий и трагедий. С чем это связано? Он покинул сей грешный мир не по своей воле и не своей смертью. Что вы хотите этим сказать? Его убили? Нет. В тот день стояла противная промозглая погода. С утра зарядил проливной дождь. А священник каждый божий день пешим шагом ходил по лечебницам, богодельням, приютам, навещал и поддерживал немощных. Это помимо службы в церкви. Трудился в поте лица своего. Его отговаривали, просили, чтобы отложил посещение и дождался хорошей погоды. Не захотел старец прислушаться к советам и отправился в дальнюю дорогу через лес. Долг и Господь призывали его. Выйдя на откос, по которому можно было спуститься напрямую дорогу к нужному месту, старец миновал берег реки. В тот день, откуда ни возьмись, сорвался сильный шторм. Священник поднял воротник пальто и продолжал свой путь. И вдруг услышал детский плач. Сказывали, что отец Филарет благоговел перед детьми. Старец обернулся на воду и увидел, как волна уносила от берега мальчика, а к месту действа с криком и плачем бежала его испуганная мать. Перекрестившись и оставив на берегу сумку, отец Филарет в чем был поплыл к мальчику, ухватил его и, несмотря на ураганный ветер и бурю на воде, приплыл с ослабленным ребенком к берегу. Успел приподняться над водой и передать матери ее дитя. И в это мгновение, как будто специально, предательская высокая волна накатила яростно и накрыла его с головой. Сбила с ног, подкосив, и унесла в пучину. Он даже если бы захотел, не сумел бы помочь себе. Вот такая безумная смерть. А ведь мог пройти мимо, но таким человеком был. Большое сердце его призывало на помощь людям. С этой историей связано представление церковных служителей о том, что его приход во сне не сулит радостных известий, напротив, несет горести и беды. Так Господь учит нас строго следовать его наказам. Предсказатель во сне передал мне наказ Господа, а я не выполнил его, а слушался по глупости. Понять бы мне тогда, что бывают в жизни исключения, все было бы хорошо, но, видимо, суждено мне страдание до гробовой доски. С тех самых пор нет покоя моей душе. А что отец девушки? Какое впечатление произвел на вас? Вне всяких сомнений оговорил он молодого человека. Достаточно было всего один раз взглянуть на него, и становилось ясно. Сущий деспот, дьявольское отродье, чур меня, чур, спаси, Господи, страшно вспоминать. Сын мой, вы знакомы с женихом? Да, пришлось познакомиться. «Как он здравствует?» «Батюшка, после того случая молодой человек лишился рассудка и натворил много зла. Я нашел его в психиатрической лечебнице. Страдания заставили молодого человека мстить отцу своей возлюбленной невесты, извел всю их семью, стал жестоким убийцей и оказался в доме для душевнобольных. Такова его судьба. Я беседовал с ним». Бывали искорки, когда просветления в сознании наступали, но доктор предупредил, что это временно, всё непредсказуемо, мужчине не выйти оттуда. «Господи, прости меня грешного, один мой проступок и столько искалеченных судеб. Вашей вины в том, что случилось, нет. При таком отце у девушки не было ни малейшей возможности обрести счастье. Она света белого не видела под родительским кровом, «Поймите, днем раньше, днем позже ничего бы не изменилось. Отец следил за молодыми и изначально запланировал наказать обоих за непослушание. Вы сами сказали, что он свел в могилу свою супругу. Чего уж ждать от такого недочеловека. Он и дочь не пощадил, как видите». «Печально так как», — расстроился Хромов. «Человеческие чувства сыщику не были чужды, даже при исполнении». «Вот я и страдаю уже столько лет». Священник опять окунулся в свои мысли. Хромов незаметно приподнялся, тихо сказав. «Мира души вашей, отец Александр, благодарю за беседу. Все наладится, верьте». Пастырь вместо ответа лишь кивнул, и сыщик покинул часовню. После встречи со священником Михаил в дороге продолжал анализировать. Для того, чтобы закономерное течение жизни вернулось в свое русло, прежде всего нужно расколдовать людей. Их жизнь сама по себе изменится, ибо пройдя такой бесчеловечный путь, в сознании пострадавших искоренится все плохое. Чижик главного вредителя, отца невесты, убил, и многих родственников его же уложил у входа в дом. Те, кто остались в живых, к событиям в храме отношения не имели, они без вины пострадали. Но выводы, безусловно, сделаны. Злоба, ненависть, ярость руководили отцом невесты. Родственники его позицию не разделяли, но вынужденно молчали, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Они не понаслышке знали, на что этот человек способен.